Издательство «Один из паблишинг» и студия «МДМ-Вижн» представляют. Ольга Громыко. Встретимся на «Кассандре». Снег валил третьи сутки. То колкой-крупкой, то филигранными снежинками, то, как сейчас, большими липкими хлопьями. Кира стояла возле окна своего кабинета в башне и смотрела в большое, веющее холодом стекло. Поздний зимний рассвет так неубедительно серел сквозь тучи, что понять, это уже он или отражающаяся от снега подсветка замка, не удавалось. В последний раз дворы и посадочную площадку расчищали поздно вечером, перед самым отбоем, Из тех пор их замело на полметра. Кира определила это по статуе Ванессы Кассандрийской, по колено утопшей в снегу. По первое колено, ибо скульптура служила наглядным доказательством, что киборги способны не только на механическое копирование, но и на творчество. Впечатленная им живность облетала шедевр по большой дуге, если оскверняя его натуральным удобрением, то исключительно от избытка чувств, Один какой-то журналюга даже накатал огромную заказную статью, что мол подобная абстракция является надругательством над памятью покойной герцогини, как собственная и вся деятельность языка надаренной планете. Разозленная и расстроенная Кира уже решила убрать статую, чтобы не провоцировать злопыхателей, однако не прошло и суток с публикацией статьи, как незадачливый писака споткнулся на ровном месте и сломал обе руки. Шутки про призрак герцогини не прекратились, но приобрели уважительный оттенок, а статуя получила статус «Оберега». Увы, с финансовыми проблемами ОЗК приходилось справляться самостоятельно. Наследство Ванессы Кассандрийской оценивалось в такую сумму, что нули рябили в глазах, но живых денег к нему не прилагалось, только замороженные в недвижимости, причем в эту пору года в буквальном смысле слова. Вести по такой погоде строительные работы, а тем паче заниматься сельским хозяйством, было нереально. И зимой освоение планеты сильно тормозилось. Федерация же при показушной поддержке так и норовила сунуть ОЗК «Лом» в ядерный реактор. Официальной блокады «Кассандры» не было, однако возле планеты постоянно шнырял полицейский корвет. Исключительно ради вашей безопасности. «Нет». Патрульные вели себя строго в рамках закона и, возможно, действительно отпугивали антидексистов. Но плановая проверка всех пролетающих мимо кораблей неизменно оборачивалась ворохом штрафов, ведь придраться при желании можно к чему угодно, даже к схеме эвакуации, висящей не слева, а справа от шлюза. В итоге частные торговцы и дальнобойщики стали облетать Кассандру как зачумленную, А государственные транспортные компании выкатили такой прайс, что проще расчищать снег лопатами и отапливать замок дровами. Благо, камин Иванесса не демонтировала, оставила в декоративных целях. В ход шли и другие грязные приемчики. Федерация постоянно задерживала и пересматривала дотации в надежде, пока тщетный, их урезать. Оспаривала разумность каждого конфискованного узака-киборга, создавая уйму юридических проблем и хлопот а в плане бухгалтерии и дела производства илола себя хуже крамарцев плюс постоянные инспекции пожарной санитарной социальной и прочих госслужб нападки антиобщественных как ядовито выразилась мэй организаций типа живых и свободного космоса а также легальных но оттого не менее безумных сект из натравливаемых на узыка в надежде побить подобное подобным особенно летовали дети рода осуждавшие все, что, по их мнению, шло вразрез с матерью-природой, которая виднее, кому и как размножаться. Раньше они боролись против УЗИ, генетических тестов и искусственного оплодотворения, затем переключились на пробирочников. А уж идея разумных киборгов и вовсе привела их в бешенство. Самое забавное, что против обычных киборгов они не возражали. Их возмущало, что бездушных полумашин приравняли к настоящим, богоодобренным людям. А если УЗК еще и отстоит их право на размножение, то пропала галактика. Нет, ее погубят не войны между людьми и киборгами, а куда более безжалостная рыночная экономика. Кто станет нанимать на работу обычных людей, когда модифицированные работают втрое быстрее и точнее? Открытом в этом признаться сектанты не могли и продвигали свои претензии под соусом бесчеловечных экспериментов над младенцами, которых в процессе производства якобы гибнет больше, чем получается киборгов. Как ОЗК не уверяла, что использование более совершенной и дорогой технологии, Dex Company работала по принципу максимальной прибыли, а невезучие зародыши просто пускались на переработку. Сравняет смертность инкубируемых плодов до да таковой при естественной беременности, сектанты не унимались и вопили, что данные фальшивые, а эксперты подкупленные. Кира прекрасно понимала, чего добиваются их недруги. Что ОЗК сдастся и либо урежет свою киборгоспасательную деятельность, Тут бы уже спасенных прокормить. Либо откажется от непосильного наследства. Тогда Кассандра перейдет к внуку-герцогине, а он щедро вознаградит пособников. Обездоленные родственники Ванесы до сих пор скакали на всех новостных каналах, фонтанируя крокодилиями слезами. Впрочем, снискать общественное сострадание им было сложно, ибо холеные морды страдальцев, унаследовавших всего-навсего кучу акций и недвижимости, и еле помещались в вирт экран. Кира охотно отдала бы им полпланеты, да даже три четверти, лишь бы УЗК оставили в покое. Но завещание было неумолимо. Либо вы становитесь хранителями Кассандры, либо ее и без вас найдется кому испоганить. Организовать экологичную и одновременно прибыльную эксплуатацию планеты было вполне реально. Главное продержаться первые два-три года, когда колония станет полностью автономной. Кассандра сможет потребовать от Федерации Суверенитета и тогда... И тогда поднимется новая волна интриг, скандалов и политических дрязг. Кира подловила себя на нервном тереблении кончика косы и решительно, рожав пальцы, закинула ее за спину. Годы состоят из месяцев, месяцы из суток. И если не таращиться в эту пропасть до смертельного головокружения, а сосредоточиться на сегодняшнем дне, то завтра победа станет чуть-чуть ближе. Глава узака повторяла это себе каждое утро. Но пока что холодная война... Кира зябка передернула плечами, только набирала обороты. Дверь замка со скрипом, отодвигая в сторону снежные заносы, приоткрылась. И из нее вылетела стая корги, и с разгону намертво влипла в снег. Возмущенно паскулив и потявков, собачки сориентировались и принялись высоко подскакивать, как мышкующие лисы. От крыльца веером потянулись оставленные ими борозды. Последним из замка выглянул Лаки. Воровато покрутил головой по сторонам обнаружил сурово грозящую ему пальцем Киру и шарахнулся обратно. Корги продолжали рыжими блохами расползаться по двору, будя сперва обладателей чуткого слуха, а затем всех остальных. В замке засветилось одно окно, второе. Из башни Кира их не видела, но на снегу появлялось все больше желтых бликов. Несмотря на показания термометра, Денек обещал быть жарким. В приоткрывшуюся дверь кабинета белым флагом просунулась чашка с кофе, а следом вошел несущий ее секретарь. Вид у него был сочувственный, но непреклонный. Глава узака вздохнула и отвернулась от окна. Последнее, что она успела выхватить краем глаза, как лайки длинной ласточкой прыгнул с крыльца в снег и погреб вслед за чипсом. «Дарами!» Киборг сперва аккуратно поставил кружку на стол подальше от края, затем эффектным текучим движением выдернул из наручного видеофона первое окно Поступило сообщение от торговой делегации Афшуров. «И что там?» — Кира продолжала смотреть секретарю в лицо, а не на текст. «Послезавтра они будут совершенно случайно пролетать через наш сектор и желают посетить Кассандру на предмет оценки перспектив сотрудничества, перечисляют условия своего проживания, питания и желаемую культурную программу». «Можем поводить их вокруг сугробов и угостить свежей корой», — саркастично предложила Кира. Рэми терпеливо молчал. Чувство юмора у него было отличное, так что, видимо, проблема заключалась в юмористке. «Ладно», — вздохнула Кира, — «пусть посещают. Напиши им от лица УЗК, что мы очень рады их визиту и постараемся обеспечить достойный прием». Киберг кивнул, получив ожидаемый ответ. Ни он, ни Кира не сомневались. Это заведомо бессмысленная трата времени и коры. Чтобы сотрудничать с офшурами, необходимо иметь либо что-то очень нужное им, либо деньги на что-то очень нужное людям, а у УЗК не было ни того, ни другого. А в Шурене впервые предлагали УЗК самую капельку подвинуть. Условия завещания и некоторые схемы, виртуозно балансировавшие на грани закона, действительно выглядели соблазнительно прибыльными. Однако главный юрист категорически отговаривал Акиру связываться с этими неродственными жуликами. Я безумно рада, что вы так хорошо думаете за мою расу, но лучше бы вы думали за нее головой. «Нет, они ничуть не станут нас обманывать. Они просто сделают себе хорошо, а нам честно». Саре, разумеется, было виднее. Она уже столько раз делала честно ОЗК, что Кира не сомневалась, никакого прока от очередных офшурских камивояжеров не будет. Впрочем, Реми всегда начинал доклад самых несущественных новостей. Чтобы не с нахрапа, обухом по голове, а сперва линейкой, потом молоточком, а затем уж кувалдой, а вось начальница постепенно претерпится. Алан с Тайрой покрасили за ночь комнату для совещаний. «Что ж, молодцы», — вздохнула Кира. «Комнату собирались красить сегодня с утра. Ночью же и людям, и киборгам полагалось спать. Но скучающие малолетки частенько нарушали это правило, а для бывших армейских дексов игрой была абсолютно любая деятельность, не сопровождающаяся травмами. В казарме-то они большую часть времени стояли по углам, либо вообще в стендах, за развлечения даже в сортир сходить». Рэми выдержал выразительную паузу, давая понять, нет, не молодцы. Теперь она с чёрными стенами и красным потолком. «Что? Вы же сказали, что хотите покрасить комнату в приятные природные тона. Они так и сделали. Скалы чёрные, небо красное». «Красное? Они с Кракоса. Кира нервно фыркнула и тоже попыталась пошутить. «Хорошо, хоть солнышко не нарисовали». Рэми снова выразительно промолчал. «Что еще?» Кира, наконец, вспомнила про кофе. «Транспортник с Эдема до сих пор не прилетел». Неудивительно. Несмотря на термокружку, напиток уже был ощутимо холоднее, чем любила Кира. Хотя она в любом случае скривилась бы. Транспортник ждали еще вчера. Он маякнул с предыдущей станции. Наверняка на таможне застрял. «А что у нас там?» «Продукты, лекарства, немного техники. Все важное и нужное». Однако время пока терпит. Главное, чтобы вообще не завернули. — Ладно, ждём. Кира попыталась погреть пальцы о кружку, но тепло напротив как будто всосалось в шершавый пластик. — А что насчёт той комиссии и санэпидслужбы? Они, наконец, нашли к чему придраться, вернее, прислали нам экспертное заключение. — Да, — ответил Реми на оба вопроса разом. — Мы обязаны в срочном порядке обеспечить колонистов общественной баней. — Чем? «Баней», — терпеливо повторил Рами. «Это такое специальное отдельно стоящее строение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха, либо воды и пара». «Я знаю, что такое баня», — Кира раздраженно отставила кружку в сторону. «Но в замке целых три ванных комнаты на каждом этаже, а все жилые модули поселка стандартно укомплектованы душевой кабиной. А бани нету», — меланхолично напомнил киборг. Значит, условия проживания колонистов не соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормам. Кем и когда установленными? Кира бегло просмотрела подсунутый ей документ с услужливо подсвеченным абзацем. Господи, до этой директиве уже сто лет. Ее потому официально и не отменили, что напрочь про нее забыли. Надо сказать Саре, чтобы поискала прецедент или создала его. Она же это умеет. И я с ней уже проконсультировался. Проще построить баню. Философски сообщил секретарь. «Это несложно. Трикси нашла все эти все ТУ. Построим, предъявим, а потом будем в ней что-нибудь хранить, как в сарайчике». «Ушам своим не верю». Кира потрясла головой, но уши продолжали настаивать, что услышали именно это. «Ладно, стройте. Слушай, а хоть одна хорошая новость, ну, чисто для разнообразия, у тебя есть?» «На счёт для добровольных пожертвований поступил денежный перевод в размере трех тысяч единиц о Живилась глава УЗК. — От кого? — Анонимно. С припиской «На корм котикам». — Я же просила хорошую, — простонала Кира. — Нет, вы поинтересовались, есть ли она. Реми был убийственно серьезен. Я посчитал этот вопрос риторическим. Таинственный меценат давала себе знать нерегулярно и разными суммами, но одной и той же фразой. Трикси как-то попыталась отследить переводы через лабиринты инопланетных банков-посредников и вернулась из виртуала в глубочайшей задумчивости. «Я, конечно, надеюсь, что это совпадение», сказала она, аккуратно подбирая слова. «Эти деньги никак не связаны с громкими заказными убийствами, совершенно случайно случившимися в тех секторах космоса, откуда через день-два были отправлены пожертвования. Но, думаю, стоит оставить. Данную версию строго для внутреннего пользования». Кира понятия не имела, каких котиков подкармливает киборголюбивый Робин Гуд. Но кровавые деньги напрягали ее и сами по себе. А уж если полиция поймает мецената, то СМИ, разумеется, громко раструбят о его работе на ОЗК. «Может, как-нибудь намекнуть ему, что у нас тут только собачки?» — безнадежно предложила Кира. «Проще завести котиков». В дверь деликатно постучали и тут же нахраписто вломились. «Да, Сара». Обреченно поздоровалась и одновременно осведомилась о своей судьбе, по-любому печальной глава УЗК. Реми уже сказал вам за баню!» Не успела Кира обрадоваться, что это всего лишь дубль проблемы, как Сара без паузы продолжила. «Значит, мне не надо тратить язык на ерунду, и можно сразу делать важный разговор». «Вы представляете? Нам снова устроили иск». «По поводу кого?» — устало спросила глава УЗК, имея в виду очередного киборга, за разум которого предстояло бодаться с Федерацией. По поводу скелетного элемента в нашей архитектуре душевной боли не то фольклорного персонажа Хумансов, не то таки истца». «Чего?» Кира в полной растерянности уставилась сперва на юриста, а затем на секретаря. Взгляд у киборга был затуманенный. Очевидно, информация оказалась настолько свежей, что Сара и Файл добрались до приемной одновременно. Впрочем, реми вскоре моргнул и медленно, словно сам себе не веря, сообщил, зачитал. К нам поступила электронная копия искового заявления от барона Грегора Мактауна, предыдущего владельца нашего замка. Он утверждает, что покупательница Ванесса Кассандрийская намеренно ввела его в заблуждение, не сообщив о предстоящем перемещении здания на Кассандру. Данное действие грубо нарушило права третьего лица, на основании чего истец требует признать сделку недействительной. Суд принял дело к рассмотрению. Слушание назначено на 12 февраля по местному времени, то есть через две недели. «Но это же полный бред! Ванесса была жутко хвастливой и болтливой стару...» Кираси Класси боязливо втянула голову в плечи, словно ощутив на себе оскорбленный взор покойной герцогини. «Прямолинейной и общительной особой. Она наверняка объявила о своих планах прямо с порога, а потом заставила барона пересмотреть тысячу голографий Кассандры, рассказывая, как изумительно замок туда впишется». К тому же для вывоза здания с земли Ванессе пришлось собрать уйму документов, например, что хоть оно и является историческим памятником, но земная история готова расстаться с ним за определенную плату, при условии его сохранности, конечно. «Бред», — согласился Рэми, — «но нам придется доказать, что Ванесса говорила это продавцу, а не только комитету по памятникам. А поскольку герцогиня, увы, уже не может явиться на судебное заседание, то получается наше слово против Баронского». «И его затянет на обвес побогаче, потому как он присутствовал на той сделке, а мы нет», — добавила Сара. «Да почему мы вообще должны что-то доказывать? Если в договоре купли-продажи нет пункта о запрете транспортировки, то закон на нашей стороне». «В договоре нет», — подтвердила юрист. «А вот в завещании...» «Но если барон умер, то как он подал иск?» — совсем запуталась Кира. «Барон жив и здоров, чтоб ему от этого не было никакой радости», — со смаком пожелала Сара. Этот шлемазл откопал макулатуру своего древнего родича, который приказал сделать себе похороны в несущей конструкции. «Сим завещаю упокоить тело мое в стенах замка моего на земле предков моих». Все с тем же видом «Боже, что я несу», процитировал Реми, одно из приложений к исковому заявлению. А значит, транспортировка означенного строения за пределы онной земли нарушила волю и право покойного и в соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса Федерации является заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Не смотрите на меня так эта фраза из иска. Но не заметить исчезновение такого огромного здания невозможно. Почему продавец похватился только спустя 30 лет? Пусть бы судился с герцогиней, а не с нами. По словам истца, сразу после заключения сделки он отбыл на новую Верону. А сейчас внезапно вернулся. Нет, ему явился призрак покойного предка, пожаловался на нарушение своего покоя и потребовал восстановить статус-кво. «Что?» — секретарь стоически выдержал очередной ошалелый Кирин взгляд. «Почему дух ждал 30 лет?» и «Я тоже не знаю». «Зуб даю! Этого спиритиста или родственники Ванессы и даже нарисовали ему бюджет по такому поводу». Юрист зловеще продемонстрировала такие шикарные клыки, что подойти за одним из них в случае выигрыша никто не осмелился бы. «Но это же полный бред!» — растерянно повторила Кира. «С каких пор суд принимает иски от призраков?» «Завещание у него таки материальное», — с сожалением сообщила Сара. «А душевное здоровье наследника до его имущественных прав никак не касается. И что, он действительно может выиграть дело?» «Обычно нет», — неубедительно обнадежила начальницу юрист. Но хорошие адвокаты, нехорошие свидетели способны сделать феномен побольше призрака. В эту игру можно играть и вдвоем, — забальчиво пообещала Кира. Надо найти людей, которые могли присутствовать при подписании договора и пообещать им гонорар за честность или нечестность и подать встречный иск. Мы, может, тоже не хотели получить замок с призраком, то есть со скелетом, ставящим под сомнение надежность стены, в которую он вмурован. «До решения суда на счета имущества ОЗК наложен арест!» — раздался громкий, свистящий шепот в замочную скважину. «Последний платеж не прошел!» Рами и бровью не повел. Сара повела носом и презрительно фыркнула, учуяв своего закадычного соперника по финансовым делам ОЗК. «Сергей Петрович!» — рявкнула Кира, найдя хоть какой-то выход для обуревавших ее чувств. «Какого черта вы там подслушиваете?» «Ничего подобного», — донеслось из-за двери. «Я просто шёл мимо, и мой сверхчуткий киберслух...» «Вот и идите!» — овшурка злорадно распушила морду, и начальница тут же переключилась на неё. «Сара, вы можете что-то с этим сделать?» «Ну...» — шерсть начала медленно, смущённо приглаживаться. «Так и да, но существуют всякие нюансы, о которых приятнее думать, когда имеешь поменьше врагов и побольше денег. То есть проще отдать замок». Кири внезапно показалось, что это не такой уж плохой вариант. Они вернут замок, барон вернет уплаченные за него деньги, а на них можно будет построить нормальное, современное. «Нет!» — в один голос возразили секретарь, юрист и дверь. А Сара пояснила. «Этот баронский жулик жаждет прижать, грудить такую компенсацию за моральный вред, что после разлуки с ней транспортными расходами и судебными издержками у нас останется финансов только на поплакать в последние трусы». Глава языка с тоской вспомнила славные и спокойные времена, когда она была бездомной контрабандисткой, преследуемой киллерами Декс Компани. «Господи, почему они арестовали наши счета до, но не после перевода на котиков?» надрывно вырвалось у нее. «У вас, Хуменсов, есть прекрасная поговорка как раз для таких трогательных моментов», — нравоучительно напомнила Афшурка. Кира мрачно хмыкнула. «Снявши голову по волосам, не плачет?» «Нет, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Похоже, Сара восприняла баронский иск как личный вызов своему профессионализму, и ее шерсть снова начала воинственно топорщиться. Поэтому давайте отложим плакать, покуда я хорошенько не подумаю за это дело. Покопаюсь в законах, поищу общие знакомства с судьей, нотариусом, адвокатом, истца. И сочиню им какую-нибудь бюрократию, на так же пострадать». Авшурка предвкушающий потерла лапы и тем же бодрым тоном продолжила. «А вы пока начинайте стараться насчет бани. Да побыстрее и побольше, чтоб нам таки было, куда перенести вещи». Кира тихо застонала. «Давайте я приготовлю вам свежий кофе». Решительно, — сказал Руми, забирая остывшую кружку и, подойдя к двери, тактично кашлянул, давая Сергею Петровичу возможность сконнектиться с ним и убраться с дороги. Сара вроде бы двинулась на выход вместе с секретарем, но на полпути замедлила шаг и вернулась воровато морщен нос. — Еще один валюсенький, но, возможно, имеющий потребность до вашего внимания момент. Да, — слабым голосом отозвалась Кира, все еще оглушенная перспективой банного новоселья. «До завтрашней торговой делегации примазался мой дядя», — скорбно сообщила Авшурка. Кира насторожилась. Дядя-то был Сарин, но юрист в ее лице, Озы Кашный, и лишаться его из-за семейных склок очень не хотелось. Особенно сейчас, когда положение центра висело на волоске. Уже в сотый раз, но от этого не легче. «Он же вроде бы торговец, да?» — припомнила Кира. Про родню Сара рассказывала много, охотно, эмоционально и крайне неинформативно. Подобные байки мог плести абсолютно любой офшур и даже человек с буйной фантазией и хорошо подвешенным языком. Семейный бизнес с сетью магазинов? Из одного из которых Сара сбежала, бросив его на произвол судьбы, что для прижимистых и ответственных офшуров было крайне смелым поступком. «Так и да», — охотно поддакнула юрист, — «и нет бы Кири этим удовлетвориться», — глава УЗК постыдно расслабилась и уточнила. «А как она называется?» Сара почему-то замялась. «Ой, да какая разница? Один магазинчик там, один сям. Главное не имя, а репутация между аудитории». «Какой?» «Целевой», — выкрутилась обшурка, окончательно убедив Киру, что-то тут нечисто. «Ну хорошо. А где сам твой дядя работает?» «На джекпоте». Большинству людей и абсолютному большинству законопослушных людей это название ни о чем не говорило, но тертое жизнью Кира быстренько перебрала в уме немногочисленные торговые точки пиратского астероида и охнула. — Сара! — Шо? — Юрист уставилась на начальницу круглыми каштановыми глазами, излучающими обожание, невинность, и, как теперь, Кире начала мерещиться фамильный хищный блеск. — Сара, твой дядя Айзек — самый известный в галактике скупщик краденого? — Ой, ну он же его еще и продает, — резонно уточнила Шурка. И ты говоришь мне об этом только сейчас? — — Так и вы не спрашивали, — справедливо возразила Сара. — А шо? Ответить на этот простой вопрос Кира не смогла, потому что слишком много подумала. Какими бы глупыми, жадными и беспринципными ни были пираты, контрабандисты и прочее космическое жулье, все они быстро и твердо усваивали главное правило жизни — либо смерти. Ни при каких обстоятельствах не пытаться обмануть Айзека, не вставать у него на пути и уж тем более не красть у него племянниц. Сара внимательно наблюдала за лицом начальницы, чтобы в ключевой момент, когда Кира наконец вернется дар речи, заявить. «Но в этом есть и большой позитив». «Какой?» — рыкнула Кира на манер Афшура. Судя по реакции Сары, весьма близко к оригиналу. «У вас феноменально здоровое сердце, не делающее себе инфаркт по таким пустякам», — сообщила юрист уже, выскакивая из кабинета, чем выиграла ключевые две секунды. Глава УЗК сперва попыталась ее дослушать, а затем уж потянулась за чем-нибудь тяжелым. Кира несколько секунд тупо смотрела в захлопнутую дверь, потом аккуратно поставила стул на место, села на него и обхватила голову руками.